Сандра Кук. Как свести родителей за 30 дней. Глава первая. День первый. Если бы Михеевой Эвелине еще час назад кто-то сказал, что она будет сидеть за одним столом с Фроловым Лукой и обсуждать план, как свести вместе их родителей, она бы попросила этого человека больше не придумывать сказки, ибо такое невозможно по двум причинам. Первая и самая элементарная причина заключалась конкретно в Луке. Он один из самых популярных парней школы. Чрезвычайно умен, чарующий красив, загадочен и холоден. Ему не нужно делать нечто особенное, чтобы привлекать всеобщее внимание. Достаточно прийти в школу, и все влюбленные в Луку девушки будут ходить за ним, словно утята за мамой. Вот только Лука совершенно не обращал внимания на поклонниц. Он умело игнорировал их влюбленные вздохи, а порой намеренно делал вид, будто не замечал флиртующих девушек, которые отчаянно пытались позвать его на свидание. Нет, таков был ответ на все предложения. Какова причина подобной категоричности? Никто не знал, даже лучшие друзья Луки. Общеизвестно лишь то, что он никогда не состоял в отношениях и не собирался справляться с этой проблемой. Для многих девушек это звучало как вызов. Как настоящее объявление соревнования — кто первый растопит сердце самого неприступного парня в школе. Поначалу соревнование выглядело невинно и забавно. Девушки одна за другой признавались Луке в своих чувствах, приглашали на свидание, получали отказ, а после забывали о влюбленности и начинали встречаться с кем-то другим. Однако со временем к Луке подходило все больше смелых девушек, которые либо напрямую приглашали парня на свидание, либо хитростью пытались вторгнуться в его круг общения. В какой-то момент состязание достигло такого абсурда, что в нем приняли участие и те, кому был безразличен Лука. Они желали только победы, поэтому не брезговали обманом, манипуляциями, а порой и преследованием. Чтобы как-то урегулировать ситуацию, Лука попросту перестал общаться со школьницами. Со всеми. Исключением были случаи, когда того требовали обстоятельства. Важные вопросы, работа в проекте, обязательства или обычные деловые отношения. В другое время парень вел себя грубо. Молчал и притворялся, что не замечал рядом взволнованную, но уверенную в себе девушку. Именно поэтому, когда Лука сел за стол, который уже заняла Эвелина, все присутствующие в столовой с интересом начали разглядывать парочку. Надо сказать, что и Эвелина удивленно уставилась на Луку. Вторая причина невозможности происходящего крылась в опять-таки элементарном факте. Лука и Эвелина имели одну точку пересечения. Они были одноклассниками. Все остальное — круг общения, социальные статусы, впрочем, сама жизнь — были настолько противоположны, насколько противоположны полюса магнита. Ни в какое из множества вселенных невозможно допустить их долгий личный разговор в столовой на глазах у всех. Однако это произошло. «То есть ты предлагаешь мне свести наших родителей до 31 декабря?» — осторожно уточнила Эвелина чтобы мы начали Новый год как полноценная семья. «Вообще мне не так важно, чтобы из нас получилась семья», — честно признался Лука без капли смущения в голосе. «Но моему старику станет лучше, если он сойдётся с кем-то. Твоя мама идеально подходит». «Ладно», — медленно кивнула Эвелина. «И почему ты решил, что они — идеальная пара?» «Я ждал этого вопроса». Лука решительно достал из портфеля прозрачную пластиковую папку вытащил тонкую стопку листов и положил перед Эвелиной. Удивлению девушки не было предела. Каждый лист был заполнен различными графиками, диаграммами, длинными текстами и формулами вероятности, которые в основном имели равные 100% ответы. «Я пробил данные твоей матери по всем базам — больницы, учебное заведение, полиция, ЗАГС, короче говоря, везде, где только могла храниться информация о ней», — невозмутимо пояснил Лука. Я опросил коллег и некоторых знакомых твоей мамы, чтобы составить ее психологический портрет. После провел сравнение с данными моего отца. Ты можешь увидеть их на втором листе. Затем я нашел точки пересечения, внес их в таблицу, а потом в диаграмму. И уже в конце с помощью формул посчитал совместимость. С вероятностью в 80% они идеально подходят друг другу. Эвелина промолчала и моргнула. А следом еще раз. И еще. У нее не нашлось ни одной приличной мысли, способной правильно описать то изумление и непонимание, которое она испытала после рассказа Луки. Все, что Эвелина могла в этот момент, окинуть парня взглядом. Лука был высоким, подтянутым и питал необычайную тягу к облегающему верху, будь то футболка, водолазка или рубашка, Парень всегда словно намеренно покупал вещи на размер меньше, чтобы ткань плотно обтягивала крепкие мускулы и демонстрировала результат усиленных тренировок в спортзале. Впрочем, девочкам из школы нравился его стиль. Они всегда были не прочь поглазеть на луку, ведь помимо крепких мышц он отличался чарующей внешностью. Из синие черные волосы, доходящие точно до скул, визуально добавляли еще больше теней на впалые щеки и рельефную острую челюсть и создавали красивый контраст с чистой бледной кожей и глубокими голубыми глазами, которые перехватывали на себя все чужое внимание. Эвелина невольно задержалась взглядом на улыбки, которая заиграла на пухлых сердцевидных губах парня. Та была обворожительной. Лука все сразу заметил и намеренно облизал нижнюю губу, жадно наблюдая за реакцией Эвелины. Она резко отвернулась и смущенно выдохнула. Нежный розовый румянец вспыхнул на щеках. Лука самодовольно хмыкнул и заинтересованно осмотрел одноклассницу. Она была высокой и, можно сказать, тощей, безупречно ровное каре до подбородка. Прядь волос изящно обрамляли круглое личико с кукольным ртом, маленьким носом и осветленными тонкими бровями. Платиновый цвет волос на контрасте притягивал внимание к карим практически черным глазам. Одетая Велина была в вязаный белый свитер, заправленный в узкие черные джинсы, на ногах черные кожаные ботинки. «Своим молчанием ты никак делу не помогаешь», — нетерпеливо сказал Лука. Эвелина выгнула брови и откинулась на спинку стула, заметив, как ученики за соседними столиками продолжали пристально за ними наблюдать. Ей стало не по себе, и она поежилась, вновь посмотрев на Луку. «Я не знаю, почему ты решил, что я поддержу твою безумную идею», — тихо призналась Эвелина. «Она ведь действительно звучит безумно. Как мы можем свести двух взрослых людей?» Мы не в ловушке для родителей. Примечание. Ловушка для родителей. Семейная комедия 1998 года. Режиссер Нэнси Мейерс. В одной из главных ролей снялась Линси Лохан. По сюжету сестры-близнецы, прежде незнакомые друг с другом, хотят помирить своих разведенных родителей. А еще я не могу понять, где мотивация для меня. Ладно, у тебя проблема с отцом. Ты хочешь, чтобы он перестал следить за каждым твоим шагом и наконец-то занялся собой. Но у меня с мамой все нормально. Лука выразительно прищурился. Уверена? Он звучал так, будто знал ее мать намного лучше, чем Эвелина. А как насчет того, что твоя мама постоянно пропадает на работе, хотя в больших деньгах не нуждается? Если верить ее знакомым, в последний раз она ходила на свидание лет 10 назад, с того же времени перестала следить за собой, меньше улыбается, выглядит уставшей, серой, и невзрачной, хотя раньше все называли ее яркой и жизнерадостной. Оторопь, отразившаяся на лице Эвелины, оказалась красновечивей любых слов. Она была искренне поражена работой, которую проделал Лука, чтобы собрать всю информацию о Тионе, матери Эвелины. Однако девушка не отрицала, что напугана. Ведь парень с легкостью нашел нужную информацию о ее семье. Кто знает, что еще у него на уме, раз он обладает таким потенциалом. «И что ты хочешь сказать?» — тихо спросила она, вновь изряясь по сторонам. Школьники поглощали обед, но не прекращали глазеть на Эвелину и Луку. Кто-то смотрел с искренним любопытством и отчаянным желанием узнать, почему Лука присел за ее стол. Кто-то всем сердцем завидовал Эвелине. Многие девушки хотели оказаться на ее месте, чтобы пообщаться с Лукой и заполучить долгожданную благосклонность парня. Кто-то же изредка и без интереса поглядывал на них лишь для того, чтобы оставаться в курсе школьных событий. «Вдруг прямо сейчас произойдет нечто важное, а они упустят момент». Эвелина хотела бы поменяться местами с зеваками, ибо находиться в центре всеобщего внимания не ее удел, даже если приходится разговаривать с таким красивым парнем. Так или иначе, но она бы все равно выбрала находиться где-нибудь в толпе. Лука понял, насколько девушке не нравится быть источником будущих сплетен. Это заметно по ее взгляду, взволнованно скачущему от одного школьника к другому и по нервному подергиванию ноги. Однако Лука не испытывал вины за решение поговорить с Эвелиной именно во время обеда. Он пришел по делу. А то, что кто-то сделал из этого горячую новость для обсуждения, не его зона ответственности. «Твоей маме нужны отношения», — серьезно заявил Лука. Но она разочаровалась в любви, поэтому отказывается ходить на свидание или даже знакомиться с кем-то. Поэтому она не беспокоится о своей внешности и специально нагружает себя работой, чтобы ни о чем не думать. У моего отца схожая ситуация, только он еще помешан на контроле за мной. Если мы сведем их вместе, то облегчим себе жизнь, а их сделаем счастливыми». Эвелина хотела было возразить Луке, но не смогла найти подходящих аргументов. Ведь в какой-то степени он прав. Тиона, мать Эвелины, и впрямь уже не походила на себя прошлую. От былой, жизнерадостной и веселой Тионы осталось лишь имя, которое теперь носило ее невзрачная тень. Эти мысли вынудили Эвелину задуматься над словами Луки. Быть может, он не ошибся, а отношения — верный шаг к счастью одинокой матери. «Ты уверен, что отношения помогут маме?» — неуверенно спросила Эвелина. Лука незамедлительно кивнул. «Да, на все сто процентов. Это спасет наших родителей, а я, наконец-то, освобожусь от постоянного контроля». Предложение парня по-прежнему звучало для Эвелины чрезвычайно наивно. Еще никогда в жизни она не сталкивалась с кем-то, кто проворачивал нечто подобное. Такое можно увидеть в фильмах или книгах, но не в жизни. Девушка не могла представить, как можно реализовать такой план. Может, он провалится на первом этапе, или желаемый результат и вовсе не будет достигнут. Но почему именно до Нового года? Недоуменно нахмурилась Эвелина. Разве мы успеем свести родителей за месяц? Успеем, если приступим уже сегодня твердо проговорил Лука, избегая смотреть на Эвелину. Такая реакция показалась девушке подозрительной. За все время разговора Лука не отводил взгляда от Эвелины, смотрел прямо и следил за каждой появившейся на ее лице эмоцией. А сейчас внезапно отвел взгляд, словно был растерян, но не желал ничего демонстрировать. «Ты пока не сказал, почему мы должны свести их до 1 января», напомнила Эвелина, постепенно догадываясь, в чем причина странной реакции парня. А причина стала еще и с ней, когда Лука враждебно насупился и с вызовом взглянул на Эвелину. «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Неожиданно серьезно буркнул он. «Ты что, в первый раз слышишь поговорку?» «Нет, но это ведь неправда». Лука хмуро сощурился. Тени на его лице стали резче, и скулы казались еще острей. Эвелина невольно поймала себя на мысли, что хотела бы узнать, действительно ли они такие острые, какими выглядели со стороны но поспешила отогнать эти мысли как нечто возмутительное и неподобающее. «Правда или нет, уже без разницы. Срок обозначен», — проговорил Лука с деловитым видом. «31 декабря мы должны встретить Новый год как семья и точка». «А вдруг ничего не получится?» — резонно предположила Эвелина. «Чувства не игрушки, их нельзя навязать». «Я все проверил и вычислил. Они влюбятся и станут идеальной парой, если мы хорошо постараемся». «Заметь, оба постараемся. Поэтому мне и нужна твоя помощь». Эвелина тяжело выдохнула. Идея со сводничеством — глупая и самонадеянная. Как можно заставить двух взрослых людей полюбить друг друга? Да еще за 30 дней. Это что-то за гранью фантастики, но не реальности. Уверенная в отрицательном успехе затеи, Эвелина весело ухмыльнулась и решилась. «Я согласна».